Глава шестая. Голод и болезни. Обычно относимое к средневековью и более ранним временам детоубийство и инфантицид случалось во времена нехватки продовольствия. Христианская элита того времени отрицала эти практики, утверждая, что подкидывание или оставление младенцев совершается лишь безбожниками. Но правда состоит в том, что во время голода ценность жизни значительно снижалась, и избавление от младенцев практиковалось среди людей всех сословий и классов. Когда голод подстегивал насилие и конфликты, обесценивая все жизни, дети оказывались далеко не самыми нужными, и крестьянское решение по планированию семьи ударяло в первую очередь по девочкам и детям с дефектами развития. Доказательства этих событий отыскать нелегко и нелегко их принять, но литература того времени описывает крики младенцев, брошенных в реки и выгребные ямы по всей средневековой Европе. Также представляется, что ответственность за детоубийство во времена голода и экономических трудностей смягчалась. Эти истории нагляднее всего иллюстрируют демографические данные по Европе и средние века, где богатые семьи имели в среднем 5,1 ребенка, семьи со средним уровнем дохода 2,9, бедные семьи 1,8. Это говорит о том, что в бедных семьях погибало или подкидывалось более половины детей. Историческая литература говорит нам о том, что во всех человеческих культурах, от греков до римлян, персов и китайцев, вплоть до современной эпохи, детоубийства и оставления младенцев, происходило всякий раз, когда дети были нежелательны или о них невозможно было заботиться. Вездесущность подкидывания детей, называемого иначе оставлением на произвол судьбы, подтверждается также частыми его описаниями в легендах и фольклоре, нередко переосмысливающих сценарий оставления детей – когда брошенные дети каким-то образом находят лучшую жизнь. Моисей, Эдип, Гензель Гретель и Грет или Белоснежка были брошенными детьми. Мальчик с пальчик и гномы из Белоснежки – дети, неполноценные физически, как и Эдип, оставленные родителями в лесу как раз во время голода. Вопреки заключениям этим детям доставались сокровища или высокое звание, что давало надежду родителям, возможно, бросившим своего ребенка в реальном мире. Церкви играли сложную роль в этой практике, поскольку религиозные лидеры считали новорожденных с уродствами Божьим наказанием, жестко осуждали незамужних матерей и устанавливали сексуальные нормы безбрачия. Все это делало оставление детей более терпимым и приемлемым вариантом, чем воспитание ребенка, которого нечем было кормить или стигматизировавшего своих родителей. В то же самое время церкви и другие религиозные учреждения часто принимали детей, от которых отказывались их родители – В церкви брали нежелательных детей на воспитание в детские дома, тогда как монастыри иногда принимали детей, от которых отказывались семьи высших классов. Зачастую европейские законы передавали брошенного ребенка в услужение принявшему его человеку, фактически предоставляя ему раба. Как бы ни были ужасны эти практики, они не являются исключительно человеческими, как геноцид. Где-то убийство является правилом естественной истории всех животных и растений поскольку оно способно максимизировать шансы на успех их более крепких потомков при нехватке ресурсов и любого рода конкуренции. У растений, например, после цветения и оплодотворения, количество производимых жизнеспособных семян корректируется путем самопроизвольного сброса семи почек, обычно в соответствии с уровнем поступления питательных веществ. Сброс потомства для растений является скорее правилом, чем исключением. И среди тех же моллюсков-мурокс, привлекших мой интерес к морским побережьям и обогативших финикийцев, первый вылупившийся яичной капсуле юный моллюск, прежде чем выползти из своей защитной капсулы, будет поедать проклюнувшиеся яйца, а затем продолжит питаться зародышами в других яйцевых капсулах. Такое детоубийство или употребление в пищу своих братьев или сестер является страховым полисом в голодные годы. Оно максимизирует репродуктивные успехи моллюсков-мурокс, вознаграждая первый новорожденный моллюск наследственной приспособленностью, этой эволютной эволюции. Сходные эволюционные решения по планированию семьи встречаются у самых различных биологических видов, от одноклеточных простейших до наших предков приматов. Тем не менее, это служит слабым утешением тем, кто обеспокоен идеей отбраковки человеческих детей. Что же делало оставление детей и детские столь необходимыми для вида, которому удалось благодаря изобретениям и овладению различными технологиями, Увеличить продовольственные ресурсы общества, достаточно для того, чтобы в первую очередь иметь больше детей. В этой главе мы рассмотрим две из важнейших проблем естественной истории, проблемы, с которыми сталкиваются популяции всех биологических видов, независимо от их положения в пищевой цепи или когнитивных способностей. Это голод и болезни. Слишком мало еды. Мы видели, как в сельскохозяйственных революциях ускоренные темпы прироста населения и увеличения его численности сопровождались возрастанием трудозатрат и последующим спадом производства. Это приводило к частым и разрушительным периодам голода, поскольку люди стали полагаться на небольшое число сельскохозяйственных культур и одомашненных животных, принося в жертву разнообразие и не понимая при этом рисков, возникающих при помещении всех яиц в одну корзину. Погодные катаклизмы, засуха и болезни сельскохозяйственных культур или домашнего скота способны быстро привести к голоду, от которого трудно спастись. Низкое генетическое разнообразие первых домашних растений и животных делало болезни особенно опасными, поскольку они могли легко и быстро распространяться в широких географических регионах. На ранних этапах цивилизации последствия голода усугубляли также ограниченные сроки хранения продуктов питания и их порча, поскольку существовавшие методы сохранения зерна и мяса часто были недостаточно эффективными. На решение этой проблемы идут столетия. Часто нехватка продовольствия и голод имели место тогда, когда люди изо всех сил пытались приспособиться к новым условиям ведения сельского хозяйства за пределами речных пойм, бывших домом ранней сельскохозяйственной жизни. Неолитические фермеры были вынуждены экспериментировать с методами орошения растений и поддержания плодородия почв, чтобы восполнить отсутствие ежегодных паводков, способных смыть накопившиеся соли, и восполнить питательные вещества, истощенные урожаем предыдущего года. Несомненно, что еще одной проблемой, которую требовалось решать людям на заре сельского хозяйства, было выведение устойчивых к болезням сельскохозяйственных растений. Наряду с этим стоял и вопрос о том, как сохранять продукты питания, чтобы пережить суровые зимы, неурожайные годы и разведывательные походы с целью поиска новых ресурсов. В конце концов, эти эксперименты приведут к появлению сельскохозяйственных предприятий вдали от берегов рек, но даже это не предотвратит периоды голода, которые, как показывают данные по до- и сельскохозяйственным сообществам, участились после сельскохозяйственной революции. Первый документально подтвержденный голод случился в Древнем Риме в 441 году до нашей эры. В то время первопроходцы и неолиты только учились сельскому хозяйству – все еще охотясь и занимаясь собирательством на земле, все больше и больше истощавшиеся и бедневшие ресурсами в результате их оседлой жизни. В годы становления Римской империи голод был частым из-за неустойчивых климатических условий, порчи продуктов, питания и проблем с их распределением. В 426 году до нашей эры тысячи голодающих римлян утопились в реке Тибр, потому что их правители удерживали зерно в качестве наказания и принуждения к подчинению. Примерно в то же время китайские крестьяне страдали от голода из-за государственного контроля, роста населения и наличия инфраструктуры и технологий, не обеспечивающих надлежащее сохранение и распределение продуктов питания. В Китае бронзового века люди приветствовали друг друга не словами «привет» или «добрый день», а «ел ли ты сегодня?». Это приветствие все еще распространено в Китае как рудиментарный культурный пережиток ранних дней сельского хозяйства. Голод продолжался и в наше время с такими же катастрофическими последствиями. В XIX веке грипп фитофтора впервые появился в Мексике и Соединенных Штатах Америки. Затем мутировал в убийственный штамм, распространившийся по всему миру. В 1840-х годах этот вирулентный штамм достиг Европы и Ирландии, где опустошил ирландскую экономику из-за отсутствия генетического разнообразия среди возделывавшихся там нескольких видов сельскохозяйственных культур. Это событие, более известное как ирландский картофельный голод, четко показывает, с какими вызовами постоянно сталкиваются коммерция и торговля в случае появления новых возбудителей болезней, не отличающихся разнообразием от домашних культур и сельскохозяйственных животных. Голод может оказывать эволюционное воздействие на здоровье человека и по сей день. Частые периоды голода во время и после развития сельского хозяйства могут лежать в основе современных эпидемий диабета и ожирения в современной культуре Запада. В доисторические времена частый голод действовал как фактор отбора привычки переедать высокоэнергетические продукты при их доступности и откладывать запасы в виде жира, чтобы пережить следующий голод. Теперь, когда в развитых странах высококалорийные продукты доступны круглосуточно, наша эволюционная склонность к перееданию, бывшая когда-то ценной адаптацией, может приводить к таким проблемам со здоровьем, как ожирение, болезни сердца и диабет». В общем и целом масштабы гибели от голода на протяжении всей истории человечества ужасающие по любым меркам. Засухи и голод в период от 800 по 1000 год нашей эры погубили миллионы людей. В 18 веке в Индии почти 25 миллионов, в 19 веке в Китае 100 миллионов и в СССР только в период голода 1932-1933 годов 10 миллионов человек. Голод долгое время был также орудием войны, используемым в тактике осады, предназначенной для выведения из строя войск в сильно укрепленных городах. Правители городов-крепостей, защищавших элиту и ее ценные продовольственные ресурсы, оставляли крестьян и рабочих вне крепостных стен, незащищенными от насилия. В периоды голода или роста населения города подвергались нападениям, сопровождавшимся убийством крестьянских мужчин и детей, захватом крестьянок и истощением элиты и ее ресурсов. Осадная война была обычным явлением с зари цивилизации до Средневековья, являлась следствием конкуренции за ресурсы амбициозной элиты и их подданных. Голод остается угрозой и сегодня. Он может быть порожден катастрофическим природным явлением, таким как год без лета. 1815-й, когда извержение вулкана в Индонезии вызвало холодную погоду и неурожай даже в Европе, на востоке Канады и на северо-востоке США. Война также может оставить после себя голод, как в Конго, где 3 миллиона 800 тысяч человек голодают вследствие разрушений, сопутствовавших политическому конфликту, разразившемуся более 10 лет назад. В целом, в Африке безудержный рост населения, капризы, изменение климата и использование продовольствия в политических целях как инструмента принуждения масс к повиновению, по-прежнему делают голод зачастую серьезной проблемой. Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире около 10 миллионов человек в год умирают от голода, вызванного бедностью, причем больше всего страдают дети и женщины. И как свидетельствует Ирландия, голод является не только одним из основных последствий оседлой жизни и урбанизации, но также одним из последствий другого неожиданного результата сельскохозяйственной революции, а именно болезней. Жизнь против жизни Постоянный рост населения в ходе ведения коллективного сельского хозяйства означал, что люди селились ближе друг к другу. Это, в свою очередь, привлекало организмы-комменсалы от крыс до клещей и блох, имеющих общую эволюционную историю с млекопитающими в качестве переносчиков-возбудителей болезней. Плохие санитарно-гигиенические условия обеспечивали широкий простор для распространения болезней а резко возросший контакт человека с животными стал одной из основных причин заболеваний человека. Сибирская язва, чума, грипп, желтая лихорадка, клещевой борелиоз, малярия и туберкулез – это всего лишь некоторые из зоонозных, изначально возникающих у животных, болезней, выкашивающих человечество. Близнетворные микробы оказались, пожалуй, нашим самым главным эволюционным противником, сформовавшимся так, чтобы делать своим оружием само тело человека – И его кашель, рвоту и диарею для передачи патогенных микроорганизмов от хозяина к хозяину. Распространение и эволюция болезней между людьми и коммерциальными и паразитическими организмами остаются мощным и угрожающим непреднамеренным следствием урбанизации. Сегодня мы знаем, что инфекционные заболевания вызывают паразиты и патогены, самовоспроизводящиеся организмы, коэволюционирующие со своими хозяевами и использующие тот же генетический язык, что и мы. Будь то бактериальные, паразитарные или вирусные заболевания человека, они эволюционировали на протяжении всей истории человечества и ранее, наряду с такими переносчиками, как вши, комары, блохи и крысы, в сторону более эффективного переноса от хозяина к хозяину. Так что не случайно, например, что болезни жалящих насекомых поражают системы крови их хозяев или что одними из симптомов заболевания являются кашель или чихание, каждый из которых распространяет болезнь. Эти знания не всегда были доступны, хотя древние египтяне и греки подозревали о существовании связей между болезнями, урбанизацией и санитарией. Их правители спали под противомоскитной сеткой, чтобы избежать укусов насекомых и держались подальше от плохого воздуха, водно-болотных угодий, где размножались многие переносчики болезней. Эти ранние меры в области медицины и общественного здравоохранения были полностью основаны на методе проб и ошибок и на учете зависимостей. Торговля с дальними странами увеличивала риск заболеть новыми болезнями, поскольку местному населению могли передаваться микробы противостоять, которым оно биологически не было подготовлено. Это делало путешествия опасными сами по себе. Более того, микробы размножаются со скоростью на несколько порядков быстрее, чем люди, что при адаптации к новым условиям дает им огромное преимущество по сравнению с медленнее размножающимися людьми. Если среднестатистическое поколение людей составляет около 25 лет, то на Земле жило всего около 8 тысяч поколений современных людей. При этом, если типичный микроб, по самой скромной оценке, имеет время воспроизведения в неделю, для некоторых оно измеряется часами, то у связанных с людьми микробов насчитывается примерно 10,5 миллионов поколений. Другими словами, болезнетворные микробы адаптируются к местному населению гораздо быстрее, чем оно к микробам. Именно поэтому, например, прошлогодняя прививка от гриппа устаревает менее чем за год. В последнее время все больше и больше болезней, имеющих, как считалось ранее, генетические и экологические причины, как то рак, болезни сердца, болезнь Альцгеймера, психические заболевания, такие как шизофрения и другие хронические заболевания, как было обнаружено, имеют связь с нашей древней войной с микробами. Наши давно пропавшие родственники из наших забытых начинаний в первичном бульоне микробы – все еще ведут сражения в древней битве за контроль над жизнью. Это расширение нашего понимания болезни человека, объединяющее микробную и человеческую естественную историю, было предсказано биологом-эволюционистом Полом Эвальдом в его книге 2000 года «Время чумы». Пока, как кажется, люди имеют сильный перевес в борьбе с мерзкими микробами. Но мы должны помнить, что люди имеют и свои собственные полезные взаимосвязи с микробами. Как обсуждалось в главе первой, некоторыми из наших лучших способов защиты от болезни являются симбиотические микробы, эволюционировавшие вместе с нами и способные эволюционно быстрее человека реагировать на новые угрозы. Сто триллионов микробных клеток, сотен видов в толстой кишке человека кооперируются и взаимодействуют с нашими собственными клетками, защищая нас от микробной атаки. Если бы не они, жизнь человечества, возможно, закончилась бы в первые годы жизни в ранних городах. Микробы таким образом убедительно демонстрируют не телеологический характер эволюционной кооперации, будь то взаимодействие некоторых микробов с угрожающими людям комменциальными организмами, либо кооперация с людьми других микробов, защищающих человека. Дело в том, что ни один живой организм не эволюционирует в вакууме, а скорее реагирует и влияет на организмы и среду обитания вокруг него. Что же цивилизация сделала с этим процессом? Не могут ли созданные нами новые сообщества и среды обитания сами являющиеся результатом отношений и сотрудничества столкнуть саморегулирующуюся систему жизни на Земле в саморазрушительный штопор? Элегантно эволюционировавшие проблемы Хотя, естественно, думать, что патогенные микроорганизмы действительно наши нехорошие родственники, которых нам не хочется размещать на ветвях нашего генеалогического дерева, Эти микроорганизмы являются удивительными продуктами коэволюции. К сожалению, поскольку они считают нас своей едой, они по-своему являются таким же элегантным продуктом эгоистичных генов и сотрудничества, как и мы. Многие из них – это живые ископаемые, восходящие к заре жизни, когда конкурирующие и самовоспроизводящиеся микробы доминировали в океанах до того, как жизнь колонизировала сушу или конкуренция микробов была смягчена их сотрудничеством. Примерно в то же время, когда многоклеточные растения и животные эволюционировали при поддержке мутуалистических микробов, другие микробы перешли на темную сторону. Столкнувшись с той же борьбой за размножение, эти микробы сотрудничали недобросовестно, паразитируя на других, как плохие соседи по комнате. Когда развились растения и животные, эти микробы нашли свою экологическую нишу как коменсалы, пользующиеся бесплатным транспортом и едой. Они стали изощренными тунеядцами на своих многоклеточных хозяевах, элегантно развивая свои синхронизированные и хорошо слаженные жизненные циклы, позволяющие им скрывать свой транспорт и источник пищи. Вши и постельные клопы являются наглядными и убедительными примерами того, как эти смущающие нас родственники издавна боролись за место за нашим семейным столом и до недавнего времени были обычными паразитами людей. Как вши, так и постельные клопы извлекли неожиданную двойную выгоду из сельскохозяйственных революций и сопутствующих им городов с высокой плотностью их потенциальных хозяев – людей. Это остается верным и сегодня. Современные нашествия постельных клопов происходят в густонаселенных многоквартирных домах в крупных городах, таких как Нью-Йорк, а не в сельской местности, где возможности их передачи ограничены. О вездесущности этих существ в густонаселенных человеческих сообществах говорит то, что щипчики для удаления гнит яиц в шее и маленькие гребешки для их вычесывания из волос человека являются одними из наиболее распространенных орудий, находимых в местах археологических раскопок. Удаление в шеи было утомительным процессом, поэтому, называя коллегу ловцом в шей, мы внимаем отзвуку средневековья. В то время вши были острой проблемой, связанной с плохим состоянием здоровья и болезнями. Потому что помимо гигиенических проблем человеческие вши могут нести и передавать потенциально смертельные заболевания – сыпной тиф, возвратный тиф и траншейную лихорадку. Человек является хозяином для трех видов вшей – головных, лобковых и плотяных. Секвенирование ДНК этих биологических видов показало, что они восходят к нашим обезьяноподобным предкам. Головные вши сформировались у шимпанзе 5,5 миллионов лет назад, а лобковые вши угорел 3 миллиона лет назад – Секвенирование ДНК головных ушей, откладывающих яйца и живущих в одежде, показало, что люди начали носить одежду примерно 40 тысяч лет назад. Постельные клопы являются еще одним человеческим эктопаразитом, процветавшим благодаря высокой плотности поселения людей. Происходя из пещер, населенных летучими мышами и древними людьми, они являются кровососущими насекомыми паразитами, но не основными переносчиками болезней – Постельные клопы были впервые описаны греками в первом веке до нашей эры и являются близкими родственниками сходных с ними мелких эктопаразитов, специализирующихся на других теплокровных хозяевах. Постельные клопы сформировались 145-165 миллионов лет назад, перейдя от летучих мышей к человеку, когда люди стали ночевать в пещерах во время плейстоцена. В средние века клопы были чрезвычайно распространены в многолюдных городах. Чтобы противостоять им, люди окуривали свои спальные места, устраивая торфяные костры и укладывая на пол листья и ежедневно их меняя, чтобы поймать клопов и уничтожить. Спокойной ночи, приятного сна, не позволяйте клопам кусаться. Это все еще распространенная фраза из XVIII и XIX веков, когда большинство людей спали на веревочных кроватях, требовавших постоянной подтяжки для комфортного сна и когда клопы были повсеместной проблемой. Постельные клопы – это подстерегающие кровососущие паразиты, поджидающие в постелях, пока еда сама придет к ним. Они распространены в городах, отелях, студенческих общежитиях и общественных спальных местах с высокими возможностями передачи. Кроме того, они недолго передвигаются по телу хозяев, а прячутся в укромном месте, чтобы переваривать свою кровавую пищу, что затрудняет их обнаружение после укуса. Жертвы постельных клопов реагируют на их укусы по-разному. Некоторые сразу же их замечают, а некоторые не реагируют на них несколько дней или недель, затрудняя обнаружение и уничтожение своих малоприметных сожителей. Подобно пиявкам клопы впрыскивают в ранку анестетик для обезболивания и антикоагулянт, разжижающий кровь и облегчающий ее высасывание. Клопы перестали быть основной паразитарной проблемой в начале XX века, когда широкое использование инсектицида ДДТ привело к сокращению паразитирующих на человеке насекомых, но они вернулись в крупные города в последние несколько десятилетий, когда было признано вредное воздействие ДДТ на хищных птиц, и его использование было запрещено в большинстве развитых стран. Клопы сами являются дружественными хозяевами для обязательных мутуалистических бактерий Вольбакиа. Этот симбиотический микроб обеспечивает клопов витаминами группы В, необходимыми им для метаболизма и размножения. В свою очередь, клопы обеспечивают своих эндосимбионтов вольбаке метаболическими побочными продуктами. Хотя мы можем легко проследить коэволюцию в шей и постельных клопов с человеком, они, несмотря на способность вшей переносить возбудители болезней, на деле были паразитами как таковыми, а не угрозой выживанию целых популяций. Чтобы учесть более опасные, формирующие историю человечества организмы, мы должны заострить наше внимание, чтобы рассмотреть некоторых из самых мелких живых существ на Земле, наших старых микробных друзей, а в данном случае врагов. Первыми из них являются вызывающие малярию одноклеточные организмы под царство протоза рода плазмодиум. Малярия впервые была описана в Древнем Египте в третьем тысячелетии до нашей эры. Является одной из самых смертельных болезней в истории человечества. Каждые 40 секунд – Один ребенок умирает от малярии, в результате чего ежедневно во всем мире гибнет более двух тысяч молодых людей в день и от одного до трех миллионов каждый год. Малярия остается серьезной проблемой для здоровья человека, несмотря на значительные усилия с древних времен, прилагаемые по ее искоренению. Она особенно опасна в тех регионах, где высокие температуры сокращают время воспроизводства возбудителя, усиливая его воздействие на человека. На протяжении всей истории многие тропические цивилизации страдали от малярии, так они стали доступны меры профилактики. Отношения между малярией и людьми тянутся с доисторических времен. Малярийный плазмодий эволюционировал вместе с млекопитающими и птицами – Жизненный цикл этого паразита происходит в две стадии, одна у комаров, а вторая у позвоночных, и у каждого хозяина плазмодии размножаются бесполым путем, порождая десятки тысяч инфекционных клеток, передающихся от комара к укушенному им позвоночному или наоборот. У комаров клетки паразита проходят половой цикл, после чего мигрируют в слюнные железы для рассеивания при укусе теплокровного животного, а у позвоночных они размножаются в печени хозяина, попадая в кровоток после инкубационного периода. Этот цикл размножения вызывает лихорадку у людей, поскольку число плазмодиев в крови нарастает, что в конечном итоге способно нарушить кровоток. Из более чем ста видов паразитов рода плазмодиум, четыре предпочитают иметь хозяином человека, и два из них чрезвычайно болезнетворны. Эти ориентированные на человека паразиты разошлись с возбудителем малярии, заражающим шимпанзе, плазмодиум фальципарум. От 10 тысяч до 20 тысяч лет назад и еще ранее другой вид, плазмодиум вивок, вероятно, передался от зараженных им макак нашим предкам Homo erectus. Примерно к 2000 году до нашей эры у людей выработалась защита, такая как серповидные эритроциты, вырабатывающие фермент, защищающий их от возбудителя малярии. Эритроциты такой формы развивались независимо на Сардинии, в Африке и в Китае, что свидетельствует о смертельной угрозе малярии в этих регионах. Мы еще не вполне знаем, как серповидные эритроциты защищают от малярии, но меньший размер и форма клеток способны снизить интенсивность малярийных инфекций. После возникновения в Африке эпидемии малярии среди людей, по-видимому, начались во время сельскохозяйственной революции когда большие группы фермеров селились рядом с пресноводными ирригационными сооружениями, ставшими местами размножения комаров. Мы пожинаем последствия этого с IV и III тысячелетий до нашей эры, если основываться на самых ранних египетских и китайских письменных источниках. Греческий историк Геродот писал, что строители египетских пирамид потребляли большие количества чеснока, как считалось предотвращавшего малярию – А фараоны от Снефру в III тысячелетии до нашей эры до последней царицы Египта Клеопатры VII в I веке до нашей эры спали под противомоскитными сетками. Малярия распространялась вдоль знаменитых римских дорог и акведуков, а болотная лихорадка, как ее называли в средние века, опустошала Южную Англию и Прибрежную Италию. Французы, как известно, не смогли построить Панамский канал из-за эпидемий желтой лихорадки и малярии. Американцы же преуспели лишь после того, как комары были четко определены как переносчики обеих этих болезней и были предприняты меры для контроля за распространением и заражением им людей. Ключ к строительству Панамского канала – решение проблемы малярии, а не динамит или человеческий труд. Малярия продолжает оставаться одной из самых распространенных болезней, влияющих на человеческую цивилизацию – Но понимание естественной истории жизненного цикла комар-плазмодий позвоночная сводит к минимуму его воздействия. Несмотря на древнеегипетские корреляции между малярийными болотами и паразитическими насекомыми, только в 1880 году французский врач Альфонс Лаверан идентифицировал паразитические микроорганизмы под царство простейших – протозо, вызывающие малярию и другие тропические болезни. В 1897 году Рональд Росс продемонстрировал роль комаров как посредников между простейшими и людьми. Оба ученых были удостоены Нобелевских премий за свои работы. Рос в 1902 году, Левиран в 1907 году. Сегодня малярию контролируют ограничением мест размножения комаров в стоячей воде теми же мерами, что использовались во время строительства Панамского канала. Несмотря на предпринимаемые усилия, люди далеки от победы в эволюционной войне с пагубными микробами – о чем свидетельствуют эпидемии испанского гриппа или испанки и спида, а также битвы микробиологов против возбудителей болезней, видоизменяющихся и перестающих поддаваться лечению. Если об эпидемии спида, убивающего более 1 миллиона человек в год, в основном в Африке, сегодня хорошо известно, то об эпидемии испанки, случившейся всего 100 лет назад и унесшей за время своего распространения жизни десятков миллионов человек, в значительной степени забыли. На самом деле пандемия испанского гриппа, начавшаяся в 1918 году, является, вероятно, самой смертоносной зафиксированной эпидемией в истории человечества, разразившейся в конце Первой мировой войны и убившей больше людей, чем сама война. Испания пострадала не сильнее любой другой страны, но из-за комбинации занижения данных об умерших в других странах, не желавших подрывать свой боевой дух и праздновавших окончание Великой войны, и из-за заболевания испанского короля название закрепилось. В тени окончания Великой войны испанский грипп, возможно, уничтожил людей больше, чем печально известная черная смерть «Чума». И он был необычен как по скорости, с которой он убивал людей, так и по высокому уровню смертности среди здоровых взрослых 20-летних и 30-летних людей. Влияние испанки на общество полностью ускользнуло от нашего коллективного сознания. Мы помним экономические трудности Великой депрессии, но не строгие карантинные меры и другие ограничения на передвижение из-за гриппа десятилетием ранее. Ну и, конечно же, коронавирус в наши дни». Хотя испанский грипп вероятно, смог убить больше людей, но черная смерть или бубонная чума, или моровая язва, или просто чума была самой зловещей болезнью, оказавшей наибольшее влияние на историю человечества. Чума, опустошившая Европу в середине XIV века, изменила евразийскую цивилизацию и историю, неизбирательно убив почти треть населения Земли. Недавно было показано, что вспышки чумы происходили и в Бронзовом веке между 2500 и 700 годом до нашей эры, а вероятно и раньше. Но они, как кажется, никогда не были такими массовыми или смертоносными, как «Черная смерть» Средневековья, стимулированная смертельным синергизмом роста численности населения, грязных городов и переноса новых болезней по торговым маршрутам Великого Шелкового Пути. В таких городах, как Лондон, Париж, Венеция, Генуя и Милан, где проживало от 25 тысяч до 100 тысяч человек, отсутствовали надлежащие системы санитарии. Отходы просто выбрасывались на узкие немощенные улочки – Новые болезни транспортировались вместе с товарами, что усугубило и проблему со старыми болезнями, нашедшими новые способы все более широкого распространения. Торговые суда привозили из отдаленных стран, кроме товаров, также большое количество крыс, проникавших в человеческие поселения. Эти крысы были первейшей причиной передачи чумы, поскольку чума вызывается зоонозными бактериями Ерсенина-Пестис, эндемичными для грызунов, передатчиками же заболевания, людям служат клещи и блохи. У крыс заболевание протекает бессимптомно, почти до самой гибели, когда животные опухают от быстрого роста бактериальной массы, закупоривающей желчные протоки. Крысиные блохи затем покидают своих погибающих или погибших хозяев, чтобы найти ближайшее теплокровное животное хозяина. Через 1-6 дней после укуса подмышечные и паховые лимфатические узлы пострадавшего человека становятся чувствительными и набухают в болезненные участки или бубоны, которые открываются, выделяя гнилостный гной. У заболевших людей, как правило, наблюдается спутанное сознание, бред, тошнота, ломота в конечностях и позвоночнике, и высокая температура. Если лихорадка проходит, обычно наступает ремиссия, свидетельствующая о том, что иммунная система надержала верх над патогеном, и теперь может его уничтожить и изгнать из организма. Однако, если ремиссия не наступает, инфекция распространяется в кровь, вызывая сепсис и смерть. Септическая чума разрушает подкожные кровеносные сосуды с образованием темной сыпи из запекшейся крови, послужившей причиной названия болезни «черная смерть». Смерть наступает через 3-7 дней после заражения от внутреннего кровотечения и множественных системных нарушений. Уровень смертности нелеченной бубонной чумы составляет от 50 до 70%, а септической чумы – 100%. Чума может перейти в еще более опасную легочную форму, в результате чего пациенты кашляют кровавой и слизью и распространяют болезнь воздушно-капельным путем. Легочная чума также имеет стопроцентную смертность и смерть может наступить в течение нескольких часов. Распространившись по Средиземноморью и Европе, чума по оценкам погубила от 30 до 60% населения Европы, сократив население мира с 450 до 350-375 миллионов человек. Серьезные религиозные, социальные и экономические потрясения, вызванные последствиями этой болезни, имели катастрофические последствия для развития европейской и евразийской цивилизаций. Экономике Европы для восстановления потребовалось почти столетие, а ее населению более 150 лет, в Скандинавии почти вдвое больше». Чума сделала козлами отпущения европейских прокаженных, цыган и евреев, упал авторитет религиозных и политических лидеров, а аристократия еще сильнее обособилась, так как многие удалились в свои загородные имения подальше от центров болезни. После ухода чумы потребовалось длительное восстановление, так как средневековые города, опустошенные огромной гибелью людей, утратили не только учреждения и части своей культуры, но и социальный порядок. После чумы и до эпидемии наподобие испанского гриппа болезни стали распространяться на большие расстояния из-за активного развития мореплавания и исследовательских экспедиций европейских народов. В XVI веке попытки европейцев колонизировать Северную Америку потерпели неудачу из-за конфликтов и отсутствия сотрудничества с ее коренными народами. Но когда паломники прибыли в Новую Англию в 1620 году, они обнаружили, что местное население истерзано болезнями. Поселения коренных американцев были пустыны, а побережье Массачусетса усеяно свежими могилами. Коренные американцы были заражены болезнями, с которыми они ранее не сталкивались и не имели эволюционного опыта взаимодействия с ними, но их европейские носители развили к ним иммунитет. Это привело к гибели примерно 50-80% населения коренных американцев от оспы, гриппа и других незнакомых им заболеваний, распространившихся по всему новому свету. Передача болезни между европейцами и коренными американцами не была полностью односторонней. Хотя и не в симметричном масштабе, но настроенные на насилие и грабеж европейцы XV века получили свою долю микробной мести Нового Света. В 1495 году, всего через три года после возвращения Колумба из первого путешествия в Америку, в Неаполе произошла вспышка передаваемого половым путем сифилиса, распространяемого, по-видимому, инфицированными членами экипажа Колумба. Затем сифилис быстро распространился по всей Европе, убив в течение следующего десятилетия до 5 миллионов человек. Эта новая для европейцев болезнь была особенно опасной, вызывая покрывавшие тело гнойные язвы, распад тканей, обезображивание и смерть, нередко всего в течение трех месяцев. Сифилис также нес сильную социальную стигму из-за своей сексуальной природы и явного обезображивания человека. В Италии, Польше и Германии использовалось голландское название «французская болезнь», тогда как французы называли сифилис итальянской или испанской болезнью, турки назвали его христианской болезнью, а таитяне – британской болезнью. Это была болезнь врага, а коренные американцы выработали к ней иммунитет. Сифилис оставался эпидемическим заболеванием в Европе на протяжении всей эпохи Ренессанса и вплоть до XX века, когда против него было найдено лекарство. До этого сифилис лечили токсичными соединениями ртути и мышьяка, что мало чем отличается от современных методов лечения рака. А побочные эффекты обезображивания исправляли с помощью протезов и в конечном итоге с помощью впервые возникшей косметической пластической хирургии. В конце концов, эту болезнь научились эффективно побеждать с помощью антибиотиков, в частности пенициллина, изобретение которого выросло из растущего понимания естественной истории микробной жизни. Игра в обороне Я уже упоминал о защитной деятельности, выполняемой за нас симбиотическими микробами нашего кишечника, делающей внешних микробов менее опасными для нас. Именно поэтому вода в некоторых местах отрицательно влияет на определенные группы людей, например, до тех пор, пока эти люди не разовьют у себя микробную среду, приспосабливающую их к этой воде. Но лечение болезни требует более осознанной оценки бактериальных и вирусных жизненных циклов. До понимания людьми микробной природы инфекционных заболеваний представления о лечении бактериальных болезней были смутными. Методики лечения вырабатывались методом проб и ошибок и зачастую основывались на неизвестных тогда антибиотических эффектах. Греки и индийцы, к примеру, использовали плесень, русские использовали теплую землю, шумерские врачи давали пациентам пивной суп, смешанный с панцирем черепахи и змеиной кожей, а в Виволоняне лечили глазные инфекции кислым молоком. Все эти методы лечения включали в себя природные источники антибиотиков. Этот защитный механизм эволюционно развился у плесени и других быстро размножающихся организмов для борьбы с патогенными микробами. Поэтому перечисленные выше методы имели некоторую эффективность. Древние медики также знали, что для предотвращения инфекции можно прижечь рану или ампутированную конечность, либо стерилизовать ее алкоголем. Когда в начале XX века был обнаружен пенициллин, он изменил ландшафт болезней человека, положив конец бактериальным эпидемиям наподобие сифилиса. Открытие пенициллина началось с простого наблюдения естества испытателя. В конце 1920-х годов исследователь в области новой, тогда науки бактериологии Александр Флеминг, изучал бактериальные культуры. В некоторых из своих культур он заметил колонии плесени, вероятно возникшие из ее спор, как было известно распространенных в воздухе. Но что привлекло его внимание, так это то, что когда росшая на его культуральных чашках плесень вступала в контакт с бактериями, бактерии погибали. Затем он приготовил суспензию плесени и обнаружил, что эта смесь убивала многие бактерии, считавшиеся возбудителями заболеваний людей. Вскоре пенициллин был идентифицирован как антибактериальный агент и выделен в лаборатории. Пенициллин и большинство других антибиотиков специфически воздействуют на бактерии, не оказывая негативного влияния на другие типы клеток. Таким образом, мы используем их эволюционную историю взаимодействия с микробами в наших собственных антимикробных войнах. Другими словами, изящество антибиотиков заключается в том, что они являются оружием, созданным в результате эволюционной гонки вооружений между плесенью и ее бактериальными врагами. Антибиотики являются вторичными метаболитами, молекулами, не необходимыми для обмена веществ, возникшими в ходе естественного отбора для защиты плесени от бактерий. Мы можем заимствовать их у плесени и искусственно синтезировать. Невозможно узнать, сколько жизней было спасено пенициллином, но по одной из оценок – 200 миллионов. В то же самое время люди столкнулись с новой проблемой в войне против вредоносных бактерий – Чрезмерное использование антибиотиков привело к росту устойчивости бактерий, поскольку бактерии делают ответные эволюционные шаги, чтобы обойти действие антибиотиков. За последние три десятилетия были открыты, синтезированы и чрезвычайно широко использовались более 100 новых антибиотиков, часто для предотвращения инфекции, а не для лечения. Кроме того, большие количество используемых в промышленном сельском хозяйстве антибиотиков попадали в организм людей с пищей и водой, и таким образом происходила селекция микроорганизмов на устойчивость к антибиотикам. Следствием этого является то, что антибиотики со временем теряют свою эффективность из-за развития у патогенных микроорганизмов антибиотикоустойчивости. На сегодняшний день эта эволюционная гонка между патогенными бактериями и созданными человеком новыми антибиотиками все еще выигрывается людьми, Но битва продолжается в лабораториях по всему миру. Вирусные и паразитарные заболевания требуют совершенно иных подходов. Вирусы трудно поддаются лечению из-за их чрезвычайно малого размера. Они представляют собой не что иное, как нити ДНК или РНК, воспроизводящиеся внутри других клеток. Они используют для репликации биохимические механизмы человека, не имея собственных. Это означает, что у иммунной системы или противомикробных соединений оказывается меньше мишеней для воздействия. Хотя вирусы являются наиболее распространенной формой жизни на Земле, их не обнаруживали в течение 200 лет после того, как стало возможным увидеть бактерии под первыми микроскопами Антони Ван Левенгука в 17 веке. Мало того, что вирусы невидимы, они обнаруживаются буквально везде – в воздухе, почве и воде, что делает их особенно сложной проблемой. Первый способ предотвращения небактериального инфекционного заболевания был применен в X веке в Китае, когда было достигнуто понимание естественной истории оспы. Подобно ранней медицине, признающей эффективность плесени против бактериальных инфекций, первоначальные способы лечения вирусных инфекций выявляют прямое влияние наблюдения естественной истории. После выживания некоторых жертв оспы врачи прививали здоровым пациентам высушенные струпья оспы от пациентов с легкими случаями. Эти струпья измельчали и вдували в нос здоровым людям, переболевавшим затем в такой же легкой форме и выздоравливавшим. Использование такой назальной инсуфляции распространилось в Северной Африке и на Ближнем Востоке и практиковалось до конца XVII века, но она не использовалась в Европе или Северной Америке, где ее считали народной выдумкой. Прививка от оспы не практиковалась в Англии и Северной Америке до конца XVIII века. К распространению использования коровьей оспы в качестве вакцины от латинского слова "вакка" корова против человеческой оспы привело наблюдение, что доярки оказывались невосприимчивыми к оспе во время ее эпидемий. Впервые вакцинировать людей от оспы с помощью прививки коровьей оспы начал британский врач Эдвард Дженнер в 1796 году. Это дало начало широкому распространению этого метода и открыло возможность ликвидации оспы, а также положило начало созданию вакцин для предотвращения других вирусных заболеваний. Действенность вакцинации привела к лучшему пониманию работы иммунной системы человека и того, как она справляется с патогенами, поскольку вакцины стимулируют иммунную систему к выработке антител для борьбы с определенным заболеванием, фактически не вызывая этого заболевания. Были созданы эффективные вакцины против сибирской язвы, кори, холеры, гриппа, дифтерии, эпидемического паротита, столбняка, гепатита А и Б, туберкулеза, брюшного тифа, полиомиелита, бешенства, оспы, опоясывающего лишая, желтой лихорадки и рака шейки матки, прямой кишки, полового члена и ротоглотки». Будучи широко доступными для развивающихся стран, существующие вакцины могут предотвратить там смерть более 6 миллионов 400 тысяч детей только в течение следующего десятилетия и сэкономить триллионы долларов. Одной из самых обойденных вниманием на широко распространенных защитных стратегий противодействия постоянной угрозе вирусных и бактериальных заболеваний может быть половое размножение. Согласно этой идее, известной как гипотеза «Черной королевы» Пол эволюционировал для увеличения генетической изменчивости потомства, максимизируя таким образом воспроизводство потомства, имеющего больше шансов избежать заражения болезнью. Название восходит к книге Льюиса Карла «Алиса в зеркале», где черная королева говорит Алисе «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». Гипотеза черной королевы отражает необходимость постоянного развития популяции хозяев только для того, чтобы избежать подавления патогенными микроорганизмами поскольку облигатные патогенные микроорганизмы постоянно подвергаются селективному давлению отбора в сторону заражения большего числа хозяев. Холдин, один из основоположников современной популяционной и молекулярной генетики и синтетической теории эволюции, отметил в 1949 году, что инфекционные заболевания были одним из главных агентов естественного отбора людей со времени сельскохозяйственных революций. Когда популяция впервые сталкивается с новой болезнью, она может быть опустошена и почти уничтожена, но со временем ее генетический состав, независящий от специфических иммунных реакций, адаптируется к болезни. Это общее правило для большинства заболеваний, включая оспу, грипп, чуму и венерические заболевания. Таким образом, пол и его генетические последствия вероятно ответственны за большую часть необъяснимых генетических изменений у людей и других животных и растений. Человеческий геном состоит из 6 миллиардов пар оснований ДНК, причем люди отличаются друг от друга менее чем на 0,1%, а люди отличаются от шимпанзе только на 4%. За немногими исключениями, такими как малярия, фактическая генетическая основа иммунитета, неизвестна. В конечном счете мы можем даже обнаружить, что подавляющее большинство человеческого генома – это исторический генетический мусор, оставленный нам эволюцией в ходе борьбы с патогенами. Возможно также, что ногами у людей развивалась благодаря болезням. Наши обезьяноподобные предки были охотниками-собирателями, как правило, полигамными. С демографическим взрывом в ходе сельскохозяйственных революций люди стали жить в плотно населенных городах, которые полагались на кооперативные преимущества групп – Создались идеальные условия для взрывного распространения болезней, передающихся половым путем, таких как сифилис и гонорея, эволюционировавших в сторону максимизации своего успеха в этой новой среде. Моногамия стала способом уменьшения распространения венерических заболеваний путем ограничения их передачи лишь одному партнеру. Моногамия встречается и у других биологических видов, живущих плотными группами, но редко встречается у видов, ведущих более обособленный образ жизни. Хотя у этой идеи еще достаточно критиков, венерические заболевания, возможно, привели к появлению эмоций, институтов власти и индустрии, и, соответственно, чувства вины, брака и презервативов. Нынешние битвы между болезнями и средствами их лечения являются частью все той же эволюционной войны, ведущейся с самого начала возникновения жизни, но в более широком масштабе, обострившись из-за последствий сотрудничества, переполненных городов и сетей торговли ресурсами, необходимыми нам сегодня для выживания. Возможно, мы вырвались из пищевой цепи, но мы не освободились от нашей изначальной битвы с микробами и другими невидимыми организмами. В дополнение к нашим симбиотическим микробным партнерам, люди оснащены еще уникальным инструментом борьбы с болезнями и последствиями цивилизации во всех их проявлениях. Это наша способность познавать и распутывать разворачивающуюся вокруг нас естественную историю. Мы можем быть сосудами или аренами, где до сих пор происходят изначальные конфликты возрастом в 3 миллиарда лет. Но мы постоянно учимся тому, как реагировать на окружающие нас среды обитания – и использовать их, а также манипулировать нашей собственной эволюцией. Наша история, однако, еще далека от достижения успеха. Цивилизация породила другие типы поведения эгоистичных генов, ограничивающие способность отдельных людей и сообществ к процветанию.